У меня уже около трехсот штук свалены возле трубы. К этому же времени приходят и саперы, четыре бойца и сержант, тот самый Сусами Гаркуша. Сидят в углу, г р ы з у т семечки, изредка перебрасываются словами, вид усталый. Целый день кайлили в туннеле, а утром придешь опять за к и р к у Ни спины, ни р у к не чувствуешь. Горкуша протягивает руку, жесткую заскорузлую, точно рогом покрытую сплошной мозолью. Бойцы молча грызут семечки, с о с р е д о т о ч е н н ы е серьезно глядя не мигающими глазами в одну точку. Когда из четвертой роты сообщают, что уже штук сто мин перетащено,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 Это бывает всегда, когда чувствуешь, что не только другие, но и сам виноват, забывая даже, что здесь разговаривать можно только шепотом. Карнаухов ничего не отвечает. Потом только узнаю, что копать начал по своей инициативе командир взвода с и н д е т с к и й Замерзли бойцы, вот я и велел копать, чтобы согрелись. Приказываю сейчас же перевести людей выше. Пускай там окапываются, все равно грош цена этим щелям. А тут двух-трех бойцов как охранение оставить? Бойцы кряхтя и матерясь в полголоса п о л з у т наверх, волоча лопаты, мешки, шинель. Начальники называется, это по моему адресу, но я делаю вид, что не слышу. Счастье, что луны нет. Была бы. доброй п о л о в и н а не досчитался бы. Спускаемся еще ниже. Скат крутой и твердая начинающая уже подмерзать глина все время сыплется из-под ног. Саперы тащат на себе по два десятка мин в мешках. Время от времени строчит дежурный немецкий пулемет, тот самый, что вверху оврага. Но очереди п р о л е т а ю т высоко, пощелкивая над головой, разрывные.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 г о р к у ш а наваливается прямо на меня, вдавливаясь лицом в д а в л и в а я лицом землю, стараюсь не дышать. Рот, нос, уши полны воды и грязи. Ракета гаснет. Я поднимаю голову и говорю: "Хорошо". Заминное поле, я уже спокоен. Вытираю рукавом лицо. Собачья работа все-таки саперская. т е м н о т а грязь. В тридцати шагах немцы, а свои где-то там наверху. и к а ж д о й мине надо выкопать ямку, вложить мув, мув тип взрывателя, трубочка такая с пружинкой, острым как гвоздь байком и капсюлем, проверить, положить в ямку, засыпать землей и замаскировать, и все время прислушивайся, не лезут ли немцы, и в грязь б у л т ы х а й с И не шевелись при каждой ракете.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 Последние остатки тени медленно, точно не ходя, отступая, сползают вниз, один за другим оставляя кусты, прижимаясь к дну. Кто-то ищет меня. Молодой, почти детский, срывающийся голос. Связной к а н а у х о в а кажется. Лейтенанта, комбата не в и д а л и Це я кого? Что с биноклем ходить? Отвечает чей-то голос, откуда-то снизу, верно и щели. Да нет, не с биноклем, комбата, командира батальона. В пилотке синий. А, в пилотце синий. Но так би с к а з а в что в пилотце, а то комбат, хиба всех их з а д е начальники в з а п а м я т ы е ш ь Но то где он? А я не Бачев, добродушно отвечает голос. Не было его и богу не Бачев. Фут ы дура какая. Може Фесенка Бачев? Фисенка, Фисенка. Я направляюсь в сторону разговора. Фисенка из другой щели также добродушно и неторопливо отвечает, что я кейс тут був значальников, на командир а р о т ы щ и кричав, що не так к о п а е м о але куди вин подався, б и с е г о знає. Кто меня ищет? Это вы, товарищ лейтенант? Вытягивается передо мной маленькая тоненькая фигурка.